Я прочитала написанное вслух, и Лила сказала, «Ну, лучше меня быть не трудно? Надеюсь, она преуспеет намного больше». Странная реплика. Я написала лучше нас всех, а она сузила область сравнения до «лучше меня». Ни я, ни Энцу ничего ей не ответили. Он поставил книгу в шкаф,